Четвертое. Перспектива артиста и роли. Ровно в девять часов вечера мы были на квартире Аркадия Николаевича. Я объяснил ему свою обиду на то, что вдохновение заменяется актерским расчетом. «Да, и им», — подтвердил Торцов, как я вам это демонстрировал на предыдущем уроке. Артист раздваивается в момент творчества. По этому поводу тамаза Сальвини говорит так — «Пока я играю, я живу двойной жизнью. Смеюсь и плачу. И вместе с тем так анализирую свои слезы и свой смех, чтобы они всего сильнее могли влиять на сердца тех, кого я желаю тронуть». Как видите, раздваивание не мешает вдохновению. Напротив, одно помогает другому. И мы тоже то и дело раздваиваемся в нашей реальной действительности, но это не мешает нам жить и сильно чувствовать». Помните, в самом начале, объясняя задачи и сквозное действие, я говорил вам о двух перспективах, идущих параллельно друг к другу? Одна из них – перспектива роли, другая – перспектива артиста и его жизни на сцене, его психотехники во время творчества. Путь, который я иллюстрировал вам недавно на уроке – путь психотехники, линия перспективы самого артиста. Она близка к линии перспективы роли, так как идет параллельно с ней, как тропинка, тянущаяся рядом с большой дорогой. Но иногда, в отдельные моменты, они расходятся, когда по тем или иным причинам артист отвлекается от линии роли чем-нибудь посторонним, не имеющим к ней отношения. Тогда он теряет перспективу роли. Но, к счастью, наша психотехника для того и существует, чтобы с помощью манков постоянно возвращать нас на верный путь, как тропинка постоянно возвращает пешехода к большой дороге. Мы просили Аркадия Николаевича рассказать нам более подробно о перспективе роли и перспективе артиста, о которых он упоминал раньше, лишь мимоходом. Аркадий Николаевич не хотел отходить от программы, перескакивать и нарушать последовательность педагогического плана. «Перспективы роли артиста относятся к следующему году, то есть к работе над ролью», — объяснял он. «Но мы затянули его вопрос и в спор. Он увлекся, разговорился и сам не заметил, как рассказал то, о чем хотел умолчать до поры до времени». На днях я был в театре и смотрел пятикантную пьесу, Рассказывал Катя Николаевич на сегодняшнем уроке. После первого акта я пришел в восторг как от постановки, так и от игры артистов. Они дали яркие образы, много огня и темперамента, нашли какую-то особую манеру игры, которая заинтересовала меня. Я с любопытством следил, как развивалась пьеса и игра актеров. Но после второго акта нам опять показали то же, что мы видели в первом – Благодаря этому настроению зрительного зала и мой интерес к спектаклю сильно понизились. После третьего акта случилось то же, но в значительно большей степени, так как одни и те же, не вскрывавшиеся глубже застывшие образы, все тот же горячий темперамент, к которому уже привык зритель, все одна и та же манера игры, перерождавшаяся уже в штамп, надоедали, притуплялись, местами злили. В середине пятого акта мне стало не в моготу. Я уже не смотрел на сцену, не слушал, что там говорили, и думал только об одном — как бы уйти из театра незамеченным. Чем объяснить такую деградацию впечатления при хорошей пьесе, игре и постановке? «Однообразием», — заметил я. А неделю тому назад я был на концерте. Там такое же однообразие происходило в музыке. Очень хорошим оркестром исполнялась хорошая симфония. Как ее начали... так и кончили, почти не изменяя темпов, силы звука, не давая нюансов. Это мучительное испытание для слушающих. Однако в чем же дело, и почему хорошая пьеса с хорошими актерами, хорошая симфония с хорошим оркестром не имеют никакого успеха? Не потому ли, что и артисты, и музыканты творили без перспективы? Условимся называть словом перспективы расчетливое гармоническое соотношение и распределение частей – при охвате всего целого пьесы и роли. Гармоническое соотношение распределения частей втискивал себя в мозг юнцов. «Вот что это значит», — поспешил к нему на помощь Аркадий Николаевич. «Нет игры, действия, движения, мысли, речи, слова, чувства и прочего, и прочего, без соответствующей перспективы. Самый простой выход на сцену или уход с нее, усаживание для ведения какой-либо сцены, произнесение фразы, слова, монолога и прочее, прочее, должны иметь... перспективу и конечную цель – сверхзадачу. Без них нельзя сказать самого простого слова вроде «да» или «нет». Большое физическое действие, передача большой мысли, переживание больших чувств и страстей, создающихся из множества составных частей, и, наконец, сцена, акт, целая пьеса, не могут обходиться без перспективы и бесконечной цели, сверхзадачи. Перспективу в сценической игре актера можно уподобить разным планам в живописи. Как там, так и у нас существуют первый, второй, третий и другие планы. В живописи они передаются красками, светом, удаляющимися и уменьшающимися линиями, на сцене действиями, поступками, развивающейся мыслью, чувством, переживаниям, артистической игрой и соотношением силы, красочности, скорости, остроты, выразительности и прочего. В живописи первый план определённее, сильнее по краскам, чем более отдаленный. В игре на сцене наиболее густые краски кладутся не в зависимости от близости или отдаленности самого действия, а от их внутренней значительности в общем целом пьесы. Одни большие задачи, хотения, внутренние действия и прочее выносятся на первый план и становятся основными. Другие же, средние и малые, подсобными, второстепенными, отодвигаются назад». Лишь после того, как актер продумает, проанализирует, переживет всю роль в целом, и перед ним откроется далекая, ясная, красивая, манящая к себе перспектива, его игра становится, так сказать, дальнозоркой, а не близорукой, как раньше. Тогда он сможет играть не отдельные задачи, говорить не отдельные фразы, слова, а целые мысли и периоды. Когда мы впервые читаем незнакомую нам книгу, у нас отсутствует перспектива. В эти моменты имеешь в виду лишь ближайшие действия слова-фразы. Может ли быть художественным и верным такое чтение? Конечно, нет. Актер, играющий роль плохо им изученную, непроанализированную, подобляется чтецу, читающему малознакомую ему трудную книгу. У таких актеров перспективы передаваемого ими произведения неясны, тусклы. Такие актеры не понимают, куда в конечном счете им надо вести изображаемое ими действующее лицо. Часто играя известный момент пьесы, они не различают или же совсем не знают того, что скрыто в туманной дали – Это вынуждает исполнителя роли в каждую данную минуту думать лишь о самой ближайшей очередной задаче, действии, чувстве и мысли вне зависимости их от всего целого и от той перспективы, которую раскрывает пьеса. Вот, например, некоторые актеры, играющие Луков на дне, не читают даже последнего акта, потому что не участвуют в нем. Благодаря этому они не имеют правильной перспективы и не могут верно исполнять свою роль. Ведь от конца зависит ее начало. Последний акт – результат проповеди «Старца», Поэтому все время надо иметь на прицеле финал пьесы и подводить к нему других исполнителей, на которых воздействует Лука. В других случаях трагик, исполняющий роль Ателла, плохо им изученную, уже в первом акте выворачивает белки глаз и скалит зубы, предвкушая убийство в конце пьесы. Но Томмазо Сальвини был куда более расчетлив при составлении плана своих ролей. Так, например, в том же Оттелло он все время знал линию перспективы пьесы, Начиная с момента пылка юношеской страсти влюбленного при первом выходе, кончая величайшей ненавистью ревнивца и убийцы в конце трагедии, он с математической точностью и неумолимой последовательностью момент за моментом распределял по всей роли совершающуюся в его душе эволюцию. Великий трагик мог это делать, потому что перед ним всегда была линия перспективы, да не одна, а целых две, которые все время руководили им. «Целых две какие же?» — насторожился я. «Перспектива роли и перспектива самого артиста. Какая же между ними разница?» — допытывался я. «Действующее лицо пьесы ничего не знает о перспективе, о своем будущем, тогда как сам артист все время должен думать о нем, то есть иметь в виду перспективу. Как же сделать, чтобы забывать о будущем, когда играешь роль в сотый раз?» — Не недумывал я. «Этого сделать нельзя и не надо», — объяснял Торцов. Хотя само действующее лицо не должно знать о будущем, тем не менее перспектива роли нужна для того, чтобы в каждый данный момент лучше и полнее оценивать ближайшее настоящее и всецело отдаваться ему. Будущая роли – ее сверхзадача. Пусть к ней и стремится действующее лицо пьесы. Не беда, если артист в это время вспомнит на секунду всю линию роли. Это только усилит значение каждого ближайшего переживаемого куска и сильнее привлечет к нему внимание артиста. В противоположность перспективе роли, перспектива артиста должна все время считаться с будущим. Хотелось бы понять на примере как ту, так и другую перспективу приставал я. Хорошо. Начнем с перспективы роли. Допустим, что вы, с Шустовым, играете сцену оттелла и Яга. Разве не важно для вас вспомнить, что только вчера Мавр, то есть вы, приехали на Кипр, встретились с Дездемоном и соединились с нею навсегда? что вы переживаете лучшее время жизни, ваш медовый месяц супружества. Откуда же иначе вы возьмете радостное состояние, необходимое для начала сцены? Оно тем более важно, что такой светлой краски мало в пьесе. Кроме того, разве так же не важно для вас на секунду вспомнить, что с этой сцены начинает меркнуть счастливая звезда вашей жизни, что этот закат необходимо показать очень постепенно и рельефно? Нужен сильный контраст между настоящим и будущим. Чем светлее будет первое, тем мрачнее покажется второе. Только после мгновенного просмотра прошлого и будущего роли вы по достоинству оцените ее очередной кусок. А чем лучше вы почувствуете значение его во всем целом пьесы, тем легче станет направить на него внимание всего вашего существа. «Вот для чего вам необходима перспектива роли», — закончил объяснение Аркадий Николаевич. «А для чего же нужна другая перспектива?» «Самого артиста», — не отставал я. «Перспектива самого артиста, человека». Исполнителя роли нужна нам для того, чтобы в каждый данный момент пребывания на сцене думать о будущем, чтобы соразмерять свои творческие внутренние силы и внешние выразительные возможности, чтобы правильно распределять их и разумно пользоваться накопленным для роли материалом. Вот, например, в этой сцене от Элла, с Яга в душе ревнивца закрадывается и постепенно разрастается сомнение. Поэтому артист должен помнить, что ему предстоит до окончания пьесы сыграть много аналогичных, все возрастающих моментов страсти – Опасно сразу с первой же сцены Зарваться, давать весь темперамент Не сохранив запаса для дальнейшего постепенного Усиления развивающейся ревности Такая расточительность своих душевных сил Нарушит план роли Надо быть экономным и расчетливым И все время иметь на прицеле финальный И кульминационный момент пьесы Артистическое чувство расходуется Не по килограммам, а по сантиграммам Все сказанное в не меньшей мере Относится к звуку голоса, к речи К движению, к действию, к мимике К темпераменту, к темпоритму Во всех этих областях тоже опасно сразу зарываться, опасно быть расточительным. Нужна экономия, верный расчет своих физических сил и средств воплощения. Чтобы регулировать их, так точно, как и свои душевные силы, необходима перспектива артиста. Не следует забывать еще об одном очень важном свойстве перспективы для нашего творчества. Она дает широкий простор, размах, инерцию нашим внутренним переживаниям и внешним действиям. А это очень важно для творчества. Представьте себе, что вы бежите на приз не сразу на большое пространство, а по частям, с остановками после каждых двадцати шагов. При таких условиях не разбежишься и не приобретешь инерции, а ведь значение ее огромно при беге. То же и у нас. Если останавливаться после каждого куска роли, чтобы начинать и тотчас же кончать каждый последующий кусок, то внутреннее стремление, хотение, действие не приобретут инерции. Ведь она необходима нам, потому что инерция подхлестывает, Разжигает чувства, волю, мысль, воображение и прочее. На коротке не разойдешься. Нужен простор, перспектива, далекая, манящая к себе цель. Теперь, когда вы узнали нашу новую знакомую, перспективу пьесы и роли, подумайте и скажите мне, не напоминает ли она вам о вашем старом друге, сквозном действии? Конечно, перспектива не сквозное действие, но она очень близка к нему. Она его близкий помощник – Она тот путь, та линия, по которой на протяжении всей пьесы неустанно движется сквозное действие. В заключении замечу, что я говорю о перспективе с опозданием, потому что только теперь вы узнали все необходимое о сверхзадаче и о сквозном действии. Все для них, в них главный смысл творчества, искусства, всей системы.